В куртуазной литературе слово «виллан», обозначавшее сначала крестьянина, горожанина, представителя низших слоев общества, стало обозначать впоследствии грубияна, невежу и тому подобное. Такое значение позже закрепилось в языке. Лицо Дона Альфонсо сияло радостным возбуждением. Кичливые и звонкие стихи вполне отвечали его чувствам. В этих стихах слышалась ненависть настоящего рыцаря к своре торгашей и банкиров, та ярость, которую сам он Альфонсо испытывал не раз, когда ему приходилось торговаться со своим иегудой и понапрасну растрачивать драгоценное королевское время. Бертран воистину ему брат по духу. — Послушай, послушай, благородный Бертран, — сказал он, — Не хочешь ли ты идти на войну вместе со мной? Я дам тебе перчатку, и ты получишь немалую долю моей добычи. Бертран рассмеялся своим веселым и злым смехом. — Ты показал себя великодушным государем, щедро наградив меня за ничтожные стихи, сочиненные в твою честь, — ответил он. — Я намеревался посвятить тебе настоящий сервент. — Значит, ты согласен идти со мной? — Я ленник короля Ричарда и обязался служить ему. Впрочем, я спрошу благородную даму Алиенору. Так он и сделал. — Опять ты собрался менять господина? — спросила Алиенора. Старая государиня и старый рыцарь обменялись веселым взглядом, и она сказала, так и быть, оставайся с Альфонсом. Я походатайствую за тебя перед Ричардом. А Леонора не хотела уезжать из Бургаса, пока не будут разработаны подробные военные планы, точно разграничены права и обязанности обоих королей. Не раз Альфонсо и Педро приступали к ней с просьбой отдать им несколько отрядов ее испытанных наемников, брабанцев. Но Альенора даже слышать об этом не желала. — У вас и своих довольно, сынки мои, — отговаривалась она. — А я разве стала... Стало бы так дорого платить наемникам, если бы настоятельно не нуждалась в них, не нуждалась, чтобы держать в страхе моих непокорных баронов, непокорных. Случается, я заснуть не могу, не зная, чем заплатить им. Почему же весь христианский мир говорит, где и дублоны, как не в Шиноне? — возразил Альфонсо. Эту глупую поговорку пустили в оборот евреи моего покойного Генриха, чтобы поднять его кредит, — отрезала Алиенора. Я, во всяком случае, никаких денег в Шиноне не нашла. Мне даже трудно было оплатить счет по похоронам моего Генриха. Как ни просите, голубчики, уж горстку солдат вам придется оставить старухе, чтобы она могла защитить свою шкуру. Военные планы строили в расчете на то, что халиф Якуб Аль-Мансур не будет вовлечен в войну. На восточной границе его владений взбунтовались вожди могущественных племен. Да здоровье его, по слухам, было ненадежно. Следовало предполагать, что он воспользуется любым маломальски сносным предлогом и предоставит своих андалузских эмиров самим себе. Но тут было другое. Халиф, как и султан Саладин, ни при каких обстоятельствах не мирился с нарушением договора, а срок злополучного перемирия Дона Альфонсо с Севильей еще не истек. Следовательно, Кастилии приходилось на первых порах соблюдать нейтралитет. Зато Арагон, не связанный договорами, должен был в самое ближайшее время вторгнуться в принадлежавшую мусульманам Валенсию и вскоре попросить Кастилию о военной помощи. Если после этого война даже и перекинется на Кордову и Севилью, то, может быть, удастся убедить халифа, что злонамеренного нарушения перемирия тут не было? Альфонсо пороптал было на то, что честь первого натиска достанется молокососу Дону Педро,